Глава двадцать вторая. «Кого забирать?» — сухо спрашивает мужик в медицинской форме, как только я открываю калитку. «Маму мою, только вы минутку подождите, ладно? Мне надо одеться и маму подготовить». «Мы пока перекурим, только ты не затягивай». Бурчит он, выбивая из мягкой пачки сигарету и засовывая ее в рот. Я несусь домой, быстро чищу зубы, умываюсь, переодеваюсь и привожу в порядок маму. «Нас сейчас заберут», — шепчу ей, меняя ее выцветшую ночную сорочку на новый халат в цветах, вжикую длинной молнией и расчесываю маму. «Там уже за тобой медики приехали. Мы поедем в большую клинику в Киеве. Там тебя поставят на ноги, а я пока подзаработаю денег нам на жилье». «Ну что такое?» — вытираю слезы с ее висков. «Мамочка, ты не плачь. Теперь у нас все будет хорошо». Я вижу, что в ее глазах стоит вопрос и подозреваю, что он о Кире, но я не хочу обсуждать эту тему, поэтому делаю вид, что не понимаю, о чем она хочет спросить. Но все, ты готова. Сейчас позову медиков. Выбегаю из дома, теряя по дороге тапочек, скачу на одной ноге назад и снова обуваюсь. Хочу успеть до того, как проснется отец, чтобы избежать скандала, который неминуемо наступит, как только он поймет, что мы с мамой решили уехать». Но не с моим счастьем. Медики даже не думают снижать голоса, когда входят в дом и начинают перекладывать маму на носилки. «Не понял», — раздается за моей спиной пьяный голос. Я поворачиваюсь и смотрю на то, как отец пытается сесть ровно и проморгаться, чтобы навести резкость, но у него плохо выходит. Он обводит комнату мутным взглядом, покачиваясь. «Что за херня творится? Э, мужики, это моя жена!» Хрипло выкрикивает он, пытается подскочить, но потом снова заваливается на диван и снова пытается, но уже медленнее. Как только оказывается на ногах, секунду задает себе направление и уже по инерции несется на медиков. «Оно отвалили!» — рявкает он, врезаясь в спину одного из них. Мужчина поворачивается и пока второй вывозит каталку на улицу, перехватывает отца за запястье и толкает на мамину кровать. «Пошел нахрен!» «Ты кто такой? Вы какого черта вообще? Марья?» — Ревёт отец, пока я дрожащими пальцами завязываю шнурки на своих кедах. «Это кто?» «Кони в пальто», — хмыкает медбрат и выходит на улицу. «Я мчу за ними следом, забегаю в сарай, забираю сумку с вещами и свой рюкзак с деньгами и документами и бегу за медиками к калитке. В этот момент...» Отец вырывается из дома и с несвойственной ему проворностью несется за мной следом. Мое сердце подскакивает к горлу и отбивает в нем нестройный истерический ритм. Я каждую секунду жду, что отец схватит меня за рюкзак, рванет назад. Я упаду и, например, сломаю ногу. Что тогда будет с мамой? Нет, попадаться ему нельзя. Ускоряюсь, но слышу, что он где-то недалеко. Выскакиваю за калитку и резко закрываю ее за собой. Отец, понятное дело, не успевает среагировать и врезается в нее. Мне в спину летит отборный мат. В этот момент каталка с мамой со щелчком становится на место в машине скорой помощи, и я заскакиваю туда. Все происходит настолько быстро, что у меня складывается ощущение, что это нереальная жизнь какое-то кино. Задние дверцы скорой синхронно захлопываются за мной, и оба брата, повернувшись к машине спиной, сталкиваются в споре с моим отцом. Я почти не слышу ничего, кроме тона разговора. Разъярённый отцовский и раздражённый медиков. Они спорят некоторое время, а потом один из медиков показывает мне, чтобы я опустила щеколду на дверце. Я дёргаюсь туда, и как только опускаю её и киваю мужчине, они с напарником обходят машину и занимают свои места за рулём и на пассажирском сиденье. До того момента, пока они захлопывают дверь, я слышу проклятие в свой и мамин адрес». «Крещусь, даже не задумываясь об этом. Так когда-то баба Нюра с окраина села научила. У нас её все ведьмы звали, а мама говорила, что она знахарка. Мрачная, нелюдимая бабка, но она всегда была добра ко мне. Она же и научила, когда кто-то проклинает, надо осенить себя крестом, чтобы проклятия не достигли цели. Мне всегда казалось это бредом. Наверное, потому что никто раньше не проклинал меня. Только родной отец сегодня». И так мне от этого горько, что я прячу лицо в ладонях и рыдаю, выплёскивая напряжение последних пары дней. По прибытии в больницу нас с мамой захватывает суета. Поселить её в палату, обсудить с врачом план лечения, подписать договор, оплатить. К вечеру я, уставшая, падаю на стул рядом с маминой кроватью и беру её за руку. Мама криво улыбается, в её глазах снова стоят слёзы. — Ну что, мамочка, мы на пути к успеху. С завтрашнего дня начнется твоя терапия, а я буду навещать тебя два раза в день, утром и вечером. Врач запретил приходить днем, чтобы я не мешала процессу лечения. Совсем скоро поставим тебя на ноги и заживем новой жизнью. Но все, не плачь. Я пошла искать комнату, в которой могу остановиться, а завтра утром забегу». «Конечно, никакую комнату на ночь, глядя, я не иду искать, потому что страшно. К тому же...» Я ни физически, ни морально не готова еще несколько часов носиться по городу, поэтому снимаю место в ближайшем хостеле и, подложив под подушку рюкзак, вырубаюсь. Следующий день снова суетливый. После того, как навещаю маму, ношусь в поисках работы. Я не льщу себе и не считаю, что могу претендовать на какую-то высокооплачиваемую должность. Будем откровенны, пара месяцев в медучилище не прибавили мне знаний или опыта, так что я рассматриваю все варианты, которые мне подворачиваются. Но у одних предложений график неудобный, у других сомнительные условия, у третьих зарплата несоразмерна с трудовыми обязанностями. И за дня в день я оббиваю пороги разных ресторанов, кафе, офисов, пытаясь найти работу, которая будет удобна по графику, чтобы я могла каждый день навещать маму и давала хоть какую-то более-менее приемлемую зарплату, чтобы снять хоть комнату в общежитии или в квартире. Очередной провальный день заканчивается моей истерикой на скамейке во дворе больницы. Я измотана поисками, деньги тают, а конца и края этому я не вижу. Думаю, завтра я соглашусь на должность уборщицы в частном медицинском центре «Маму я смогу навещать только по утрам, но, судя по всему, другого выхода нет». «У тебя умер кто-то, дочка?» Раздается слева от меня голос, от которого я вздрагиваю. Выпрямившись, поворачиваюсь и смотрю на бабульку, которая, кажется уже привычным движением, достает из пачки тонкую, как спичка, сигарету, всовывает ее в окруженные морщинами губы и подкуривает от одноразовой зажигалки, засовывает ее в пачку, в карман кардигана и, упершись одной ладонью в клюку, Пальцами второй сжимает сигарету, делая глубокую затяжку. Она так эффектно прищуривает один глаз, что я даже залипаю на этом зрелище на пару секунд. «Ну так что?» — спрашивает она. «Эм, нет, слава богу». Растерянно отвечаю я, как завороженная, глядя на то, как бабулька курит. Никогда не видела, чтобы старушки курили. Надо признать, зрелище действительно интересное. «Так почему тогда так горько плакала?» «Не могу найти работу». И тут как будто что-то внутри меня щелкает. Все, что я держала в себе эти дни, прорывается наружу, и я выкладываю все свои горести. Рассказываю ей и про Кира, и про родителей, о проблемах с поиском работы и жилья. В общем, о наболевшем. А она молча слушает меня, не перебивает, только кивает или качает головой в зависимости от того, о чем я сейчас говорю. Вот так заканчиваю свое невеселое повествование. Вы простите, что нагрузила. Судорожно вздыхаю. «Как-то само так получилось». «Угу». Задумчиво отзывается она. «Меня баба Аля зовут, Алевтина Владимировна, если полностью, но пока выговоришь, язык сломать можно, так что баба Аля пойдёт». «И где ты сегодня ночевать собралась? И как, говоришь, тебя зовут?» «Марья. Маша. Ночевать снова буду в хостеле, как и вчера». «Ага». Снова загадочный ответ, и баба Аля подкуривает новую сигарету». Я откидываюсь на спинку скамейки и смотрю на то, как над нами плывут облака по темнеющему небу. Мне уже легче. Наверное, мне нужно было выговориться, чтобы посмотреть на все свои горести трезвым взглядом. Да, завтра я устроюсь в эту частную клинику и найду жилье. Иначе никак. «Давно за мамой ухаживаешь?» «Больше полугода». «Ага, и какой прогресс у нее?» «Она уже может слегка улыбаться и сжимать мою руку. Не сильно, правда». А еще врач похвалил, что мы делали зарядку каждый день, и у мамы нет пролежней, мышцы не атрофированы. Сказал, это поможет маме скорее пойти на поправку. Баба Аля как будто и не слушает меня, смотрит в пространство невидящим взглядом и кивает не в попад. «Ну вот что, Марья!» — говорит она наконец, туша окурок невысоким каблуком своей туфли. «Поживешь пока у меня. За комнату платить не надо, но будешь, например, готовить. Страх, как не люблю это дело!» «Могу полы натирать целыми днями, а как с кастрюлями возиться, то лучше пристрелите меня. И коммунальные разделим пополам. Я не бедствую, но и садить к себе на шею никого не стану». «Что вы? Конечно, я буду платить». Радостно отзываюсь я. «И готовить буду. Я такие пирожки печь умею. Объедение». Сама так решила. «Как?» Меня осаживает ее грубоватый тон. «Что пирожки твои, объедение?» «А, нет, так говорят». «Ага, ну посмотрим. А работу можно найти. У меня есть знакомые, такие же старые клячи, как я, только ленивые задницы. Лишний раз пыль не смахнут. Все никак не пойму, чем они целыми днями занимаются. Зато все сериалы знают, обсуждают героев. Ну, в общем, всем им помогают дети. Финансово в смысле. Узнаем, могут ли они тебе платить. Будешь с уборкой, готовкой помогать, в магазин бегать и всякое такое. Ну, согласна. Требовательно интересуется она». «Конечно, согласна!» — Выдыхая, «Спасибо вам огромное!» «Ой, не пищи, Марья!» Добродушно журит меня баба Аля морщись. «Ладно, идем, надо еще в магазин зайти, молока дома нет». Она встает, опираясь на клюку, и даже не глянув в мою сторону, проворно идет в сторону калитки, ведущей на выход из больницы. Я подхватываю свой рюкзак и несусь за ней следом, боясь лишний раз вдохнуть, чтобы не спугнуть свою удачу.